Стоял в поле теремок, всем на диво. Выбежала из своей норы мышка, остановилась у дверей и стала стучаться. Терем-теремок, кто в тереме живет? Никто ей не ответил. Тогда мышка вбежала в теремок и стала в нем жить. Раз подбежал к теремку заяц Терем, теремок, кто в тереме живет? Я, мышка-нарушка, а ты кто? А я, я зайчик-побегайчик Приходи ко мне жить, сказала мышка-нарушка и открыла дверь Зажили они вдвоем Потом вышла из лесу Лисичка-сестричка остановилась перед теремком и хвостом завертела. Ой, терем-терему. А кто в тереме живет? Ё, мышка-норушка. я, мышка я зайчик-побегайчик. А ты кто? А я, я лисичка-сестричка. Или ты меня не знаешь? Знать-то я тебя не знаю Но если хочешь, приходи к нам Будем вместе жить, сказал заяц Ой, как хорошо, обрадовалась лисичка И стали они жить втроем Прибежал волк, обошел вокруг теремка, стал принюхиваться. Терем-теремок, сказал он. А кто в тереме живет? Я, мышка-нарушка. И я, зайчик-побегайчик. И я, лисичка-сестричка. А вот ты кто? А я Я волк с зубами щелк. Приходи с нами жить, позвали его мышка наружка, зайчик-побегайчик и лисичка-сестричка. Ой, ладно, пробурчал волк и протиснулся в теремок. Стали звери, вчетвером в теремке жить поживать. Тут приковылял медведь. Ой, терем теремок. А кто в тереме живет? Я мышка -нарушка. И Я э, зайчик-побегайчик. И я, Лисичка-сестричка. Я волк с зубами щелк, а ты кто? А я, я медведь, косолапый, большой, лохматый. Ладно уж, приходи ты к нам жить. Позвали его мышка-нарушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка и волк зубами щелк. Попробовал медведь в дверь пролить. И так так и старается, а ничего не выходит Вот он и говорит Я, пожалуй, на крыше помещусь Эток ты нас раздавишь, переплашились звери Нет, не бойтесь, не раздавлю Полез медведь на крышу Теремок затрещал, закачался и рассыпался. Звери еле успели выскочить и разбежались кто куда.